Глава шестая. Я так и не выяснила у Бугатыши, кто еще работал в тесном контакте с Буровым и Ахмеровым в то время, когда они вели общий бизнес. Было совершенно ясно, что ответов на эти вопросы я не получу. Ну, либо получу, но совсем не те, какие надо. Начнет рассказывать о каких-нибудь барменах, официантках, спрашивается на кучерт, они мне сдались. Поэтому я закончила разговор, поинтересовавшись напоследок, где я сейчас смогу найти самого Рубиновича. Мне необходимо было переговорить с ним с глазу на глаз. Вместо того, чтобы сразу ответить мне, бухгалтерша начала нажимать кнопки телефонного аппарата. — Михаил Натанович, тут э, эта девушка, ну, которую вы прислали, она говорит, что ей необходимо срочно побеседовать с вами. «Да? Да? Ну, хорошо. Хорошо, я передам!» Во время этого короткого разговора на лице бухгалтерши, к моему величайшему удивлению, появилось не только вполне человеческое выражение, но даже какая-то игривая улыбка. «Признаюсь, этот факт заинтересовал меня больше, чем весь наш разговор». Но все быстро выяснилось. Михаил Натанович просил передать, сказала Софья Львовна, положив трубку, что сегодня он не сможет встретиться с вами. Сейчас он поедет на переговоры по поводу нового приобретения в наш магазин, а потом потом у него тоже дела. «Более в а ж н о е чем убийство господина Бурового...» с о ф и Львовна действительно была очень неглупой женщиной. Поэтому суть моего вопроса поняла сразу. Если Рабинович не хочет сотрудничать со мной, значит, ему есть что скрывать, и я могу зачислить его в круг подозреваемых. Поэтому, немного поколебавшись, она ответила. «Знаете, все мы люди, все имеем свои слабости». У Михаила Натановича нет жены, она умерла уже довольно давно. Может, человек иногда расслабится. Даже Борис Григорьевич никогда не возражал. Хотя случалось, что... Ну, ну в общем, Михаил Натанович пропадал иногда на несколько дней. Впрочем, ненадолго, дня два-три максимум. И никто не пенял ему на это. К тому же он всегда наверстывал упущенное время. А сейчас тем более такой стресс. Может, человек иногда расслабится. ь Вот оно что! Оказывается, любезнейший Михаил Натаныч ко всем своим прочим неоспоримым достоинствам еще и ловел лаз. Наш пострел везде поспел. И дела крутит, и по девочкам успевает в его-то возрасте. А вы, извините, конечно, я понимаю, это вопрос довольно интимный, но, если не секрет, у Михаила Натановича имеется постоянная пассия или он м -м, любит разнообразие? На лице Софьи Львовны снова заиграла лукавая улыбка, однако тайну босса она не выдала. «Ну, откуда ж я могу знать?» — произнесла она с таким выражением, что на минуту я и сама подумала, что она не знает. — Ведь вы сами сейчас сказали, это вопрос интимный. С какой стати Михаил Натанович будет делиться со мной? — Но если, например, его присутствие необходимо срочно, как-то вы его находите? — Увы, нет. Он даже телефон отключает. Эти его походы вообще тайны за семью печатями. Даже Борис Григорьевич, кажется, не знал, куда он ездит, и что греха таить, это его иногда очень раздражало. Но, как я уже говорила вам, все все понимали, и до серьезных ссор никогда не доходило. Интересное получалось кино. Я-то, собственно, спросила о девочках из тех соображений, что... Возможно, причина всей этой неприглядной истории — какая-нибудь Шершеляфам. Не поделил финансовый директор девчонку со своим боссом, да и замочил его с досады. А потом свалил все на своего бывшего компаньона. Ведь Рабинович тоже знал, что Ахмеров раньше работал с Буровым. И знал также о том, что Ахмеров кто-то заложил. Вот и решил воспользоваться ситуацией. А по словам бухгалтерши, выходит, что у Рабиновича с Буровым не только общих девочек не могло быть, а что у Буровой девочек Рабиновича вообще никогда в глаза не видел. И, похоже, увидеть не стремился. Да, кажется, версия с дамой здесь не срабатывает. То есть версия с посторонней дамой. А вот версия с дамой по имени Ольга Буровая очень даже реальная. И те, хотя и скупые, но довольно красноречивые сведения, которые я получила сегодня от Софьи Львовны, делают эту версию вполне обоснованной. Ольга получила все деньги мужа и возможность распоряжаться ими. Если в процессе дальнейшего расследования выяснится, что именно сейчас по какой-то причине деньги ей особенно необходимы. Мотив налицо. Только интересно, как я смогу это выяснить? Тем не менее, продолжать разговор Софьи Львовна я считала н е ц е л ь л е с о о б р а з д ы м Думаю, здесь воздействие должно быть строго дозированным. Не стоит пытаться выжать из нее сразу все». Лучше через некоторое время встретиться с ней еще раз и снова провести небольшую беседу. К тому же во второй раз она уже будет воспринимать меня как знакомую и, возможно, будет более разговорчивой. Прощаясь, я попросила у нее телефон и была несколько удивлена, когда она безо всяких отговорок просто написала на клочке бумаги свой номер. Правда, как я поняла, это был рабочий телефон, номер того самого аппарата, с которого она только что звонила Рабиновичу. Но это уже не важно. Главное, что теперь я смогу договориться о встрече с ней без помощи Рабиновича. И наша беседа не будет омрачена предварительными инструкциями от начальства. Выйдя из ювелирного салона, я медленно пошла к машине, раздумывая, что мне делать дальше. В ближайшие сутки контроля со стороны Рабиновича не будет. И я смогу узнать что-нибудь, чего мне не удалось узнать, будь Рабинович на своем месте. Например, я могу попытаться установить более тесный контакт с Ольгой. Кто знает, может, вовсе не по своей инициативе она так скрытничает и о т всех прячется. Может, она чего-то боится. Или кого-то. Того же Рабиновича, например. Разговор с бухгалтершей ещё больше убедил меня, что бойкий мужчина с распространённой фамилией пользуется весьма широкой свободой в этом почти семейном бизнесе. Только ли родственными связями обусловлена эта свобода? А вдруг Рабинович знает что-то такое, чем он может шантажировать Ольгу или он шантажировал самого Бориса Бурового? Да, неплохо бы пообщаться с Ольгой, пока нет Рабиновича. Но как это сделать? Впрочем, если Ольгу вызывали в прокуратуру, там наверняка есть её данные, в том числе и адрес. Позвонить Кире? Татьяна, подожди, я сам угадаю. «Ты по делу Бурового, правильно?» «Точно. Так я и думал!» Голос моего старого друга звучал бодро и оптимистично, и я подумала, что у него появились какие-то новые данные, проливающие свет на дело Бурового. Но оказалось, что это не так. «Какие там данные?» — безнадежно говорил Киря. Уж е тому радость, что новых убийств не случается. Пока. Смотри, накаркаешь. Типун тебе на язык! А ты чего звонишь-то? Послушай, вы вдову вызывали? Вызывали. А откуда вызывали? Адресок ее не подскажешь? Записывай. Только сразу предупреждаю. В гости к ней навряд ли попадешь. Почему? А это частный дом в коттеджном поселке. И охрана там такая, что мышь не проскочит. Ребята ездили, говорят, Брестская крепость отдыхает. Чтобы по таким адресам ходить, специальное приглашение нужно. Ладно, все равно давай, запишу на всякий случай. А телефон у нее есть? Думаю, что есть, но нам, к сожалению, он неизвестен. Дала телефон этого еврея. Ну, агента своего. — Это который типа финансовый директор? — Ну да, говорит, связь через него будем поддерживать. Если что срочно, он сразу передаст. — Да уж он передаст, — раздраженно думала я, записывая адрес Ольги. — Дожидайся. — Но какая все-таки зараза! Ведь она не могла не знать, что р у б и н о в и ч иногда на несколько дней вообще исчезает из поля зрения. а если как раз в это время и будет найден убийца мужа? Все это было очень подозрительно и наводило на мысль, что, демонстрируя повышенную заинтересованность в поисках убийцы, на самом деле Ольга была довольно равнодушна ко всему случившемуся. Интересно, почему? Потому что ей все равно, кто убил ее мужа? Или потому что она давно знает, кто это? Впрочем, раздумывать об этом сейчас было некогда. Записав адрес, я задала очередной интересующий меня вопрос. Послушай, Киря, а вот что еще мне интересно. Буровые люди, похоже, не бедные. Вот и охрана, ты говоришь и прочее. А между тем, единственный их материальный актив, про который мне на данный момент известно, это антикварный салон. Как-то несолидно получается, не думаешь? Задавая этот вопрос, я не только хотела получить дополнительную информацию, но снова втайне надеялась натолкнуть Кирю на мысль о нелегальных источниках дохода. Но моим надеждам вновь не суждено было сбыться. «Ну почему же только магазин?» Упрямо не желал догадываться Киря. «Я же тебе говорил, у него еще машины, дачи, да еще несколько квартир. Впрочем, все это пустяки, конечно. Основную и, по секрету тебе скажу, очень немаленькую часть своих доходов господин Буровой получал от спекуляций с ценными бумагами. Попросту говоря, он был биржевым игроком». Имел неплохие пакеты акций в нескольких солидных компаниях, нефтяных, газовых, ну, в таком духе. Они записаны на жену? Разумеется. Имел валютные и рублевые счета, но основные активы всегда были вложены в какие-нибудь высоко ликвидные ценные бумаги. Они постоянно тасовались, покупаясь и продаваясь на биржах. Фьючерсные сделки. Слышал о таких? Сейчас это дело и у нас, как на Западе, поставлено на современную ногу. И играть на бирже можно, не вставая с дивана. Достаточно иметь нормальный компьютер. Ну и немного сообразительности, наверное. Удачно играть на бирже, насколько я знаю, не у каждого получается. У Бурового получалось. Учитывая, что на этом он и сделал себе состояние. «Ну да, еще подпольное казино», — начала было думать я. «И тут Киря впервые за все это время сумел прочитать мои мысли. Правда, раньше у него был еще и горный дом», — начал он. «Они с Ахмеровым держали его как бы на паях. Тогда и завязались у них деловые и прочие отношения». Но потом, когда вышел новый закон о закрытии всех этих притонов, они быстренько свернули деятельность. Так что спекуляции с ценными бумагами и некоторые вложения в недвижимость и в те же бумаги — это и были основные активы господина Бурового. И антикварный магазин. Уже без энтузиазма уточнила я, поняв, что у п о м и н а н и е об игровом салоне — Не навело Кирю ни на какую интересную мысль. «Ну, дай магазин!» «Как ты думаешь, сколько может давать такой салон?» «Трудно сказать. Антиквариат — дело такое, но, думаю, не в убыток себе работали. И, думаю, что далеко не все в отчетности показывали. Но это уж как водится». А что, если там и скрывается мотив? «Всё может быть, т а т ь я н Дело ведь только начато! Чё ты меня за горло-то берёшь?» «Да кто тебя за горло берёт? Просто мысли вслух!» «Ладно. Кроме мысли вслух конкретное что-то у тебя есть?» «Пока нет. Ну и нечего отвлекать занятого человека!» Что-нибудь нароешь, звони, а то только с вопросами пристаёшь, а т о л к от тебя никакого. Ладно, но у меня ещё один маленький вопросик. Татьяна, испытываешь моё терпение? Да всего ничего. Вот адресочки квартир. Ты говорил, у него несколько квартир есть. Они тоже на жену? Что т о за квартиры хотелось бы узнать? Ребята твои не проверяли ещё? т а т ь я н ну ч т о ты ерундой занимаешься, а? Ну где, если найду сейчас эти квартиры? Недовольно бубнил Кирин, а в трубке слышалось, как он шуршит бумагами. — Твоё счастье, что дело сейчас под рукой! В конце концов, старый друг нашёл-таки мне адреса и выполнил мою просьбу. Но после этого уже наотрез отказался говорить о чём-либо и поспешил распрощаться. Я не стала спорить. Киря был прав. В этом расследовании пока он помогал мне, а не я ему. Но я надеялась рано или поздно вернуть долг. А пока предстояло обдумать то, что сообщил мне Киря, и определить план действий на ближайшее время. Было очевидно, что если основным видом деятельности Бориса Бурового были биржевые спекуляции... то искать там мотив не имело смысла. Никаких покупателей, никаких продавцов я бы все равно не нашла. Там чисто техническая операция перебрасывания денег из одних активов в другие. В общем, ничего личного, никаких интриг и никакой почвы для любви или ненависти. Таким образом, в плане мотива новая информация мне ничего не дала. Правда, стало чуть яснее, на чем семья Буровых так разбогатела. Антикварный салон, ценные бумаги, квартиры, подпольное казино, деятельная семейка. Квартирки, пожалуй, проверить не помешает. Уже когда Кири диктовал адреса, я обратила внимание на то, что все они расположены либо в спальных районах, либо просто далеко от центра, и, скорее всего, это не элитная застройка. Но самым интересным было то, что среди этих адресов оказался и адрес той конспиративной квартиры, куда вызывали меня на первую встречу. Сложив в уме всю эту информацию, я сделала вывод, что квартиры эти специально куплены в неприметных местах, чтобы можно было использовать их с какими-то особыми целями. А вот об этих целях я и хотела узнать побольше. Я надавила педаль газа и поехала домой. Задуманное мной предприятие требовало подготовки. Дома я немедленно начала ревизию своих технических средств, чтобы установить, что у меня имелось в наличии, а что необходимо прикупить. Всего у буровых было пять квартир. Моя задача заключалась в том, чтобы узнать, что происходит в каждой из них. Для этого, как минимум, мне нужны были автономные видеожучки. Таковых разных конфигураций в моем активе оказалось три. И необходимо было еще два. Кроме этого, у меня имелся жучок, который передавал не только видео, но и звуковой сигнал на стационарный пункт. Но эту систему я намеревалась использовать позже, в том случае, если полученные мной видеоматериалы покажут, что в какой-либо из квартир происходит что-то интересное в плане моего расследования. Выяснив все это, я позвонила по телефону, и через некоторое время ко мне явился некий гость. после ухода которого у меня уже было не три видеожучка, а пять, как мне и требовалось. Подготовив техническую базу, я посмотрела на часы. Увы, время было потеряно. Без четверти шесть — час пик в любом спальном районе. Честные труженики, добросовестно отсидевшие где-нибудь в канцелярии свое с восьми до пяти — Стадами возвращаются домой, чтобы за кухонным столом вознаградить дневные энергетические потери. А ночью будут спать. С жучками нечего и соваться. Даже если предположить, что все до одной квартиры по указанным кире адресам стоят пустые. Меня все равно легко мог заметить кто-нибудь из соседей. А мне это было совсем ни к чему. Нет, вылазку с жучками я сделаю завтра утром приблизительно часов в девять. Трудовой народ уже разойдется по своим конторам, а для дежурства любопытных бабушек это еще рановато. Приняв такое решение, я стала раздумывать о втором направлении своих поисков. Ведь я решила вести расследование по двум направлениям, разрабатывать окружение бурового, и выяснять, кто убил бомжа с собакой. Учитывая, что убийца и в том, и в другом случае был один и тот же человек, я надеялась, что бомж выведет меня на того, кто заказал бурового. Правда, по этому направлению успехи мои тоже были весьма сомнительными. Меня запомнил нищий с перекрестка, и, мало того, я засветилась у его крыши, и это исключало всякую возможность моего повторного проявления там. А появиться там мне было просто необходимо. Ведь, строго говоря, во время моего последнего посещения перекрестка я так ничего и не выяснила. Конечно, теперь я была почти уверена, что убитый бомж — постоянный член тусовки на заднем дворе ювелирного магазина. Но все-таки это были только мои догадки, и они требовали подтверждения. Что ж, судя по всему, сегодня ночью вместо крепкого сна меня ожидает работа. Я полезла в кладовку, и там на полках откопала несколько эксклюзивных предметов дамского туалета. Для осуществления моего плана эти вещи выглядели почти идеально, но у них имелся один недостаток. Они были чистые, поэтому их требовалось хорошенько испачкать. Я ненадолго вышла на улицу, поваляла вещички в пыли, а потом, для бущей художественности, в дополнение к серому земляному налету добавила еще несколько жирных пятен, использовав некоторые вспомогательные материалы из кухни. Наряд для праздника был готов. Оставалось придумать имидж. Было ясно, что сойти за свою среди бомжей у меня не получится. Ведь люди в тусовке возле магазина наверняка непростые. Зачем-то они были нужны Ахмерову. А если так, то на эти задворки любой прохожий не попадал. Скорее всего, контингентом т у с у ю т с я постоянный, п р о в е р е н н ы е и любое новое лицо сразу вызовет п о д о з р е н и е Нет, пытаться выдать себя за свою или даже просто за бомжиху со стажем — дело гиблое. Лучше не б у д р с т в о лукаво, так и сказать, что я, дескать, новенькая и попала на улицу совсем нечаянно. а виной всему злые козни и чьи-нибудь. Придумать правдоподобную легенду — вот и все дела, а там уж куда кривая выведет. Больше всего я боялась новой встречи с ребятами, что крышевали нищего на перекрестке. Если они контролируют этот район, то наверняка время от времени заглядывают на задний двор ювелирного магазина. Конечно, я не пойду туда так, как есть. Я переоденусь и загримируюсь. Но мальчики запомнили меня хорошо. И грим не такая уж надежная страховка. Это ведь просто грим, а не пластическая операция. Конечно, можно было бы прибегнуть к помощи моей знакомой, с в е т к и п а р и к м а х е р ш и Она умеет изменять внешность кардинально, но для этого у меня не было времени. Незаметно наступил вечер, вот-вот должно было стемнеть, и если я хотела успеть на вечеринку еще сегодня, нужно было торопиться. Облачившись в приготовленные вещи и посмотревшись в зеркало, я нашла свой внешний вид вполне удовлетворительным. Оставалось загримировать лицо. Разложив перед собой косметику, я начала наносить грим, используя при этом в основном серые и коричневые оттенки. Параллельно я придумывала свою легенду. Почему я оказалась на улице? Если я не профессиональная бомжиха, то могла, например, поссориться с мужем-пьяницей. Бутылку не поделили, чем не причина для ссоры. А он начал грозить, руки распускать. Вот я и убежала от него куда подальше. Смотрю, подворотня, место укромное. Решила тут до утра пересидеть. А чтоб не скучно было, и остаточки с собой прихватила. Тут мои размышления прервались самым неприятным образом. Я вдруг поняла, что остаточков-то у меня как раз и нет. Конечно, можно было взять деньги... или вообще отправиться на праздник с пустыми руками. Но я прекрасно понимала, что в той среде, куда я направляюсь, бутылка — самая лучшая рекомендация. И если я буду должным образом заряжена, меня встретят совсем по-другому. Деньги или непочатая бутылка водки могли бы вызвать подозрения и ненужные вопросы, а вот начатая бутылка — самое то. Но в том-то и дело, что такой бутылки у меня не было. И хуже всего, что сейчас у меня уже не оставалось времени на то, чтобы ее приобрести. Грем был почти готов. Под глазом красовался художественный синяк. Подарок свирепого мужа. И, разумеется, в таком виде я не могла бы идти в приличный магазин, тем более за водкой. Впрочем, немного поразмыслив, Я нашла выход из положения. Ведь спиртное можно приобрести не только в магазине. Если бы все бомжи закупали алкоголь в магазинах, наше государство на одних пошлинах создало бы второй бюджет. Не все еще потеряно. Если я собираюсь выступить в роли неблагонадежного социального элемента, то я основные продукты потребления должна приобретать там же, где их закупают эти самые элементы. Мне были известно несколько точек подпольной торговли самогоном, и одну из таких точек я и собиралась посетить. Между тем сумерки сгустились, и стало совсем темно. Пора было начинать мою опасную авантюру. Предварительно посмотрев в глазок и убедившись, что на лестничной площадке в подъезде никого нет, я быстро вышла из квартиры, заперла дверь и по лестнице спустилась вниз. Меня не приличала перспектива в таком виде встретиться в лифте с кем-нибудь из знакомых. Осмотревшись, я вышла из подъезда и быстро села в машину. В нашем доме тоже была возможность купить нужный мне продукт, но во избежание недоразумений я решила отъехать подальше. Проехав два квартала, я поставила машину в безлюдном месте и пешком прошлась до нужного дома. Народу на улицах почти не было, и на меня никто не обращал внимания. Моя неспокойная профессия заводила меня в самые разные закоулки нашего города. Таким был и дом, в который я сейчас направлялась. Как-то я расследовала одно дело, где тоже фигурировали некие неблагонадежные социальные элементы, и мне приходилось наводить о них справки, в том числе и в таких вот торговых точках. Тогда-то я и узнала о существовании одной из таких точек в двух кварталах от дома, где я живу. Поднявшись на первый этаж, я постучала в нужную дверь и, прикрывая рукой синяк, произнесла ключевое слово «Мне одну». Получив бутылку, я тем же путем направилась к машине. По дороге я вылила часть содержимого, а то, что осталось, хорошенько запечатала. Снова оказавшись в машине, я, наконец, поехала в сторону набережной. Время было самое подходящее. Оставив машину подальше от интересующего меня перекрестка и магазина, я начала бродить в окрестностях заветной подворотни. Этот маневр преследовал двойную цель. Во-первых, я хотела изучить окружающую обстановку и проверить, нет ли чего подозрительного. А во-вторых, было бы странно, если бы я так вот сразу прямой наводкой отправилась прямо в подворотню. Ведь, по легенде, этот район мне неизвестен. Значит, надо было погулять. Так, гуляя, я, наконец, подошла к нужному месту. Из подворотни доносились голоса, и было понятно, что все в сборе. И вечеринка началась, значит, я пришла вовремя. Оставалось только устроить так, чтобы сам факт моего появления не вызвал подозрений. Для этого в первую очередь необходимо было сделать вид, что я не имею ни малейшего желания с кем-то общаться. Но в то же время я должна вести себя так, чтобы меня заметили. отхлебнув доляпущей достоверности из бутылки, причём проглотить эту жидкость я так и не смогла, выплюнула, подержав какое-то время во рту, я начала бормотать себе под нос. Ну вот, тут и посидим, тут и переночуем, будь он ещё руки распускать. Он знает ещё у меня, как руки распускать. н у м ы я управы, что ли, на него не найду. Продолжая говорить этот у з д о р я вошла в подворотню и, приблизившись на такое расстояние, чтобы компания, сидевшая внутри, могла меня заметить, начала рыться в картонных ящиках ну и прочем мусоре, якобы устраиваясь на ночлег. При этом я, не останавливаясь, продолжала бормотать свою несуразицу. Наконец меня заметили. — Эд, смотри-ка, это кто? — не знаю. «А ты? т ы б е что здесь надо?» Я сделала вид, что все это относится не ко мне, и продолжала свою возню. «А ты!» — послушался уже более грозный окрик, и собрание выделило из своей среды депутата. Какой-то неопрятный мужчина поднялся с земли и направился в мою сторону. «Ну, Таня, теперь держись!» — бодро подумала я.